Глава 989. -я. Наставник Элджер. Услышав вопрос Луны, все остальные участники клуба Торо поняли, что главному инициатору наказания в итоге нечего было делать. По разработанному плану всё, что ему нужно было, это сообщить имя, адрес и описать внешность, после чего ждать исхода. Мисс правосудие отвечала за выслеживание и выяснение передвижения цели, Мисс Справедливость и Мистер Звезда затем выбрали бы подходящее место по откликам, а далее Мистер Звезда ввёл бы Сангина в бессознательное состояние, не привлекая ничего внимания. Мисс Справедливость после этого улучшила бы возможность навести гипноз и заставить цель перейти к заранее определённому месту. Во всём этом процессе никакого дела не доставалось Луне. «А...» Одри поразмыслила и сказала, «Мистер Луна, а ваша сдача?» «Постараться, чтобы по пути в собор с этим загипнотизированным сангина ничего не стряслось, чтобы он не попал ни в какую передрягу, чтобы ему не пришлось бороться, чтобы его не пришлось спасать». Сказав это, Одри вдруг разглядела в их плане неувязку и поспешила добавить. «Если этот сангина чересчур противится Церкви Матери-Земли, то воздействие гипноза будет не очень-то сильным. Поэтому я бы планировала избежать этого пункта, насколько возможно. Я ему внушу мысль, что он настигает какую-то цель ненавистную ему, так что он не поймёт, что входит в нужный нам собор, пока мы идём по пятам. Эээ, а, а как насчёт того, чтобы вам самому стать объектом его ненависти? От вас подобное потребует обеспечить себе безопасность, оставаться на расстоянии во время выполнения задачи и стараться, чтобы не поймали. Это не составит труда, — ответил Эмлин, немного подумав. Так как герцог Колмер уже убирал умственную порчу со санкции потустороннего пятой последовательности искусственного вампира, Эммлену нужно было лишь подождать до полнолуния, чтобы стать Виконтом. Тогда он станет равным Эрнсу Бояру. И возможности-то появятся на следующей неделе. И Эммлен не верил, что когда это произойдёт, его догонит точно такой же Виконт, как он, когда он вооружён перстнем прародительницы. Если правда не сработает, могу одолжить им мисс Мак книгу заклинаний. Припоминаю, что там сила царства ветра. Эммлен был настроен весьма уверенно. Эммлен был настроен весьма уверенно. Сидящий рядом с ним Леонард почувствовал непонятный и необъяснимый ужас, услышав беседу мисс Праведливый с мистером Луной. Как бы ни ужасала битва в открытую, то было для поэта ничто в сравнении с тем ужасом, когда приходится делать что-то против своей воли или не осознавая. Леонард сделал небольшую паузу и ответил по поводу второй задачи, поставленной Эмлином. «Мне плату такую же, как мисс Правосудие. Я бы хотел часть трофеев». От Леонардо во всём этом деле требовалось определить время и место, где втянуть объект в сновидение, а затем уйти. Не нужно было беспокоиться по поводу успеха всего предприятия, переживать, не стрясётся ли что. Это было так же просто, как пойти в кофейню и заказать там чашечку кофе Десси. Единственное, что он должен был учитывать, — это что раскрывать себя нельзя. Потому не мог себе позволить просить дополнительную плату и намерен был получить лишь то, что выделит из трофеев. К тому же Леонард был уверен, что это необходимо сделать, чтобы окончательно влиться в Клуб Таро. Не стоило в подобных делах быть придирчивым. Одри повернула голову, взглянула на Сио и тут же отвела взгляд, заулыбавшись на сказала. «У меня просьба такая же, как и у мистера Звезды имя с правосудия. Я бы взяла часть трофеев». В сущности, она не стала бы настаивать на плате так как была уверена, что этот Сангин оскорблял участника Клуба Таро и двоих ее друзей. Наказать такого для Сио было вполне естественно, а честь трофеев она брала, поскольку учитывала чувства мистера Луны. Боялась, что её добровольная помощь смутит и разозлит горделеёва Сангина. «Да, к тому же у мистера Луны нет денег, так что оплатить сможет только трофеями», — добавила про себя Одри. Хоть она и не подсчитывала намеренно, а полагалась на свою способность замечать подробности и память зрителя, Одри была уверена, что у мистера Луны... потратившего пять тысяч фунтов на покупку и санкции потустороннего пятой последовательности искусственного вампира, финансовое положение было не лучшим. И ещё она должна была ему выплату за данные разведки, которые он честно заработал. «Четверо участвуют, и каждый получает часть трофеев». но ну, в целом, честно?» — кивнул Эмлин и огляделся. «Ещё какие-нибудь предложения?» — Фосс спросила недоверчиво. «Это так просто?» то от Сангина равносилен Пятой Последовательности. Придуманный вами план звучит так, словно всё пройдёт на удивление легко. Как и виделось, потусторонние Пятой Последовательности были сильнейшими среди ни с кем не связанных потусторонних. Некоторые даже проводили собрания, и даже самые могущественные пиратские адмиралы были этой последовательности, но сейчас, в разговоре Звезды и прочих, представители Пятой Последовательности можно было уничтожить с такой лёгкостью. И казалось, никаких препонов этому нет. услышав её вопрос, Леонард задумался и сказал, «Но «Ну, если только у этого сангина нет каких-нибудь предметов, что будут противостоять моим силам, то пусть даже он равен пятой последовательности, я наверняка смогу ввести его в бессознательное состояние на какое-то время. Правда, вот эта несправедливость будет зависеть, ухватим ли мы эту возможность. Если заранее выберу место и заблаговременно подготовлюсь, со мной всё будет в порядке?» Убедительно ответила Одри. На самом же деле ей было слегка неспокойно. Как-никак это было её первый бой, но уверенность в собственных силах потусторонние знания в области психологической мистики позволили смело сказать эти слова. Фос услышала этот ответ и вдруг немного затерялась в своих мыслях. «Мы этого не осознаём, но и прочие члены клуба Таро, помимо Мистера Мира, тоже способны прикончить потустороннего пятой последовательности». «Верно. Мисс Справедливость уже на шестой последовательности гипнотизёра» в сотрудничестве с потусторонним того же уровня, у неё относительно велик шанс загипнотизировать потустороннего пятой последовательности. Едва Эмлин подумал, что дело уложено и не надо больше поднимать никаких вопросов, как заговорил Элджер, наблюдавший со стороны. «Поскольку мы члены тайной организации, я считаю, что всё нужно продумывать на более глубоком уровне». А? Эмлин и Леонард устремили недоумённые взгляды на висельника. Одри и Сио опешили... Затем стали о чём-то догадываться. Элджер откашлялся и посмотрел на дорика «Раз уж заброшенный древний замок в лесу Делэра был испытанием, то и этот всем понятный Сангина — не такое же испытание или «Точно. Я знал, что мистер весельник сделает предупреждение». Клинки внул мистера Миром. Затем Котлия взглянула на Висельника с одобрением, соглашаясь. «Что?» «У Эмлина сузили зрачки». Он растерялся, не зная, как возразить. И тут же ему подумалось, что он слишком беспечен. Леонард тоже опешил. Он начал понимать, что был слишком рассеян и невнимателен. Он втянулся не до конца, понимая все подробности и не учитывая потенциальные риски. Разумеется, эта манера соответствовала облику потустороннего, работающего в официальной организации и направлению его мыслей. Как и следовало ждать от мистера Весельника, он все подробности просчитывает с такой дотошностью. «Одри!» «Тебе надо приобретать побольше опыта!» И Одри, сосредоточившись на другом, спросила. «Так значит, нам нужно отвергнуть мысль о наказании и действовать тогда, когда Сангенедис могут тайне наблюдать?» Элджи рассмехнулся и сказал. «В этом нет нужды. Ховать это нескольких шагов по сбиванию с толку». Потом посмотрел на Эмлина и сказал. «Во-первых, передайте расследование насчёт этого Сангена охотникам за головами в Бэкленде». Прикройтесь ими, чтобы замаскировать действия с Во-вторых, когда определяете местоположение, постарайтесь сделать это рядом с собором ортодоксального божества. Это надёжно пресечёт всякие последующие попытки гаданий. В-третьих, перед тем, как начнёт действовать мисс вам нужно сделать что-то, вселяющее подозрение, но ни в коем случае не привлекающее резкое всеобщее внимание. Пусть выглядит так, будто мстить вы будете где-то ещё. чтобы глаза тайных наблюдателей обратились туда. Таким образом, вы создадите желаемую возможность. Это сочетается с первым пунктом. В-четвёртых, только тогда, когда Сангина благополучно загипнотизирует, вы станете приманкой. Договорив, Элджер сделал паузу. Если сюда прибавятся противогадательные и действия на уровне полубога, то всё дело выйдет безупречным. Конечно же, мисс Справедливость, мистер Звезда — «Вы должны быть во время вылазки замаскированы и не оставлять никаких следов». Эти слова многих поразили, особенно Деррика. Он всем видом показывал нескрываемое почтение и изумление. Хоть и не имея средств для участия в карательной операции, Деррик, как чен-клуба Таро, не мог не озадачиться происходящим, требующим ясного хода мыслей. Он не заметил никаких нестыковок в первоначальном плане мистера Луны и теперь не мог не впечатлиться способностями мистера Висельника в таких делах. Эммлин призадумался и спросил. «Вы имеете в виду, что я должен как-то нарочить изобразить наказание, чтобы скрыть тайную вылазку Мисс Справедливости Мистера Звезды? Как бы... как бы так представить, что я пошёл в наступление с какого-то угла площади, когда наша цель выйдет из кофейни — привлечь всё внимание, но на самом-то деле Мисс Справедливость уже к тому времени в кофейне наведёт гипноз, и никто этого не поймёт?» Элджер слегка кивнул. «Верно». «Я узнала кое-что новое. Мистер Висельник воистину опытный потусторонний». Одри была вне себя от радости, словно получила некое откровение. «Сейчас трудность в том, где намаскать предмет или амулет с противогадательным и противопрорицательным воздействием на уровне полубогов, не так ли?» — спросил Леонард, чувствуя, что тоже очень хорошо пополнил багаж знаний. За себя он не слишком беспокоился, ведь в нём жил дедушка-ангел. Затем Фос предложила. «Могу одолжить гримуар Леймана. На нём прикреплены объятия ангела. Могу также взять честь трофеев». Говоря это, она тайком взглянула на Мира и вздохнула с облегчением, увидев, что этот джентльмен молчит, не собираясь ничего говорить. А Клейн тем временем думал одну неведомую ей очень простую мысль. «Объятие ангела. Это звучит куда лучше, чем бумажный ангел». Когда, наконец, карательная операция была утверждена, Одри не колеблись взглядом в вела присутствующих «Я встретилась на прошлой неделе с советником психологических алхимиков Хвином Рэмбисом». «Что? Хвин Рэмбис? Советник психологических алхимиков?» и Леонард от удивления чуть привстал. Ему немедленно захотелось доложить об этом архиепископу и собрать команду для ареста Рэмбиса. Но тут был профессиональный риск.